Глава 36 Тамила. В субботу утром Рома везет меня за город, знакомиться со своим отцом. А вечером мы ждем в гости Никиту и Макара с их половинками. Оба события заставляют меня волноваться, потому Рома заботливо заварил мне ромашковый чай на завтрак. На вечер заказал доставку еды из ресторана и клининг на время нашего отсутствия. Он сказал, что сделает все. Только бы я получила максимум удовольствия от череды знакомств. И я получу уверенно в этом. Только волноваться от этого я меньше не стала. По дороге Рома, как всегда, держит меня за руку, периодически поднося ее к своим губам и просто водя костяшками. От этого жеста у меня на руках каждый раз волосы встают дыбом. Мы подъезжаем к большому, но не пафосному дому. Рома паркует машину и помогает мне выйти. Я делаю глубокий вдох и довольно зажмуриваюсь. Воздух просто головокружительный. «Это правда», — с улыбкой отвечает мой жених. «У меня в этом месте наступает просветление». Мне кажется. Или сегодня он на самом деле красив по-особенному. Рома как будто светится изнутри. Его глаза блестят, а улыбка шире обычного. Думаю, это связано с тем, что он начал осознавать степень свободы, от своей многолетней зависимости от женщины. К счастью, она нас не беспокоит. С другой стороны, делать выводы и расслабляться пока еще рано. Прошло всего несколько дней с момента их последней встречи. Мы проходим через широкую калитку и подходим к дому, но не успеваем дойти до двери, как та открывается, и из нее выходит практически Ромина копия, только лет на 20 старше. Я даже застываю, приоткрыв рот от удивления. «Ага. Мы могли бы быть близнецами, если бы он не был моим отцом». Забавляясь, отвечает Роман. «Я правда в шоке. Поразительное сходство между отцом и сыном. Обычно прослеживаются лишь общие черты, которые свидетельствуют о кровном родстве. Но чтобы вот так были похожи, это просто нереально». «Ну что застыли?» спрашивает отец Ромы, а потом машет рукой, чтобы мы поднимались по ступенькам. «Или заставите старика спускаться». Рома закатывает глаза и фыркает. «Тоже мне старик». Ласково огрызается он, но тянет меня за руку в сторону дома. Мы поднимаемся на крыльцо, и я начинаю краснеть, потому что Ян Гаврилович слишком внимательно меня рассматривает. На пару секунд дольше задерживается взглядом на животе, а потом возвращает его на моё лицо. Красавица выносит вердикт, а потом совершенно неожиданно разводит руки в стороны и широко улыбается. Иди, я обниму тебя. Бросив на Рому быстрый взгляд, я робко ныряю в пахнущие древесным парфюмом объятия, и его папа прижимает меня к себе. Это должна была бы сделать мама. Теперь Ян Гаврилович держит меня за плечи на расстоянии вытянутых рук. Но мамы у нас нет, так что довольствуйся только мной. Приятно познакомиться, Томила. И мне, Ян Гаврилович, я возвращаю ему улыбку. Просто Ян. Я вроде как еще Ого-го. игого передразнивает его Рома, чем зарабатывает строгий взгляд отца и делает вид, что сожалеет о сказанном. А может и, Иго! Со смехом отзывается Ян. «Старый конь, говорят, борозды не портит». Сейчас я вижу, в чем их различие с Ромой. У них разные улыбки. Видимо, Роме его досталось от матери. Вавилов-старший проводит нас в дом, где следующие два часа мы едим испечённые суровым мужчиной пирожки с ягодами и обсуждаем все на свете. А потом он отводит меня в мастерскую, в которой уже начал вырезать кроватку для будущего ребенка. «Если тебе не понравится конечный результат, не стесняйся мне об этом сказать». «Ну что вы, то, что вы уже изготовили, просто поражает. А можно я возьму вон те два подсвечника? Если надо, я заплачу». «Ты что такое говоришь?» строго произносит Ян, хмурясь, и я снова смущаюсь. «Рома просто говорил, что вы продаете свои изделия». «И что? Это повод обидеть меня?» «Ой, нет, что вы!» «Я совсем не хотела, простите». Добавляю «совсем тихо», а Ян улыбается. «Выбирай все, что тебе нравится». Он обводит комнату широким жестом, а у меня от этой вседозволенности разбегаются глаза. После долгих внутренних споров с самой собой я выбираю красивый резной гребень, два подсвечника, разделочную доску с шикарным узором по краям и декоративный топор. «Буду рубать вашего сына на кусочки, когда провинится». Тогда я сделаю тебе шлепалку, чтобы процесс наказания был интереснее и приятнее для обоих». Ян подмигивает мне, а я снова краснею. М «Да, не такой уж он и старик. Из фантазии у него, похожий порядок». «Так, пап, ты ее сейчас научишь тут всякому, прекращай». Со смехом произносит Рома от двери. Все это время он стоял, облокотившись плечом о дверной косяк и, глядя на то, как я перебираю каждую вещь, которую мне показывает его отец. Я перенюхала, кажется, все изделия, просто сходя с ума от запаха древесины. Мне так понравился аромат, что я была бы не прочь даже погрызть какой-нибудь брусочек. «Тами, пойдем прогуляемся», — зовет Рома. «Секунду, Ян, а можно сделать вам заказ?» «Конечно». Он, кажется, приободряется, на его лице появляется радость. «Я бы хотела шкатулку для украшений». «Такую!» – я показываю ладонями приблизительные размеры. «С бархатом внутри?» – интересуется он, склонив голову на бок. Я открываю рот, чтобы ответить, но Рома меня перебивает. «Деревянная шкатулка с бархатом внутри – это гроб!» – со смехом произносит Рома. «Да чтоб тебя!» – машет на него отец. «Так какая, Тами?» Я подавляю смешок. «Нет, просто деревянная. Я хочу складывать туда украшения». «Сделаю в лучшем виде», — с улыбкой произносит он. «Тами», — снова зовет меня Рома. Я поворачиваюсь к нему, прижимая к груди все богатства, которые выбрала в мастерской Яна Гавриловича. Идем, настойчиво повторяет он. «Ян, спасибо огромное за подарки». Он широко улыбается, как ребенок, которого похвалили. «Идите уже, он не отстанет». «Я в курсе», — отвечаю, двигаясь к своему жениху. Рома обнимает меня за талию и выводит из мастерской. Мы направляемся прямиком в прихожую. По дороге я задерживаюсь на пару секунд, чтобы оставить на столике в гостиной подарки Яна, а потом мы с Ромой обуваемся и выходим на улицу. Он ведет меня вдоль дома на задний двор, а за нами семенит дворняга, которую Ян подобрал по дороге на дачу. «Ты посмотри, как привязался к тебе!» Хмыкает Рома, глядя на то, как Рэй бежит рядом со мной, периодически утыкаясь влажным носом в мою ногу. «Это потому, что я его затискала. Даже собаки любят ласку». «За твою ласку! Я тоже готов тереться от твоей ноги!» Улыбаясь, отвечает Рома и утыкается носом в мою шею. Трется и щекочет щетиной, от чего я хихикаю. «Щекотно!» Рома еще немного дразнится, а потом выводит нас на пустырь за домом, и мы медленно бредем к лесопосадке, взявшей за руки. Воздух здесь настолько чистый, что кажется, словно вокруг летает кристальная пыльца, и переливается всеми цветами радуги, отражая свет солнца. Тело становится легкое, я буквально парю над землей. Или это от эйфории, не знаю. Но чувство невесомости не сравнить ни с чем. Мы гуляем в леске, Обсуждая нашу свадьбу. Шикарная. Я качаю головой. Нет, я бы хотела, чтобы присутствовали только близкие. У меня есть друзья-клиенты, которые не простят, если я их не приглашу. И много таких? Нет, но если они будут со своими половинками, то наберется человек 30-40. Много. Рома пожимает плечами. Такая у меня работа. Я завожу много связей. Кстати, ты выбрала агентство, которое будет заниматься подготовкой? Ой, что ты, какое агентство? Аська сказала, что только она может устроить мне достойную свадьбу. Смеюсь я. Рома тоже улыбается. Ох и проныра. Аська твоя без мыла пролезет в... любую щель. Не злись на неё. На самом деле она хорошая. Рома притягивает меня к себе ближе и целует в висок. Я рад, что у тебя такие подруги. Мудрая, как старая черепаха Марина, и взбалмошная Ася, которая готова к любым приключениям, но при этом защищает тебя, словно мать-медведица. Я смеюсь. Это точно. Но она тебя раздражает. Бесит, правильное слово. Но мне понравилось ее подкалывать. Думаю, уживёмся. Главное, чтобы ее стремление тебя защитить не было продиктовано ревностью. О, это вряд ли. Она счастлива за нас. Ну и славно. Внезапно Рома останавливается и я вместе с ним. Поворачивает меня к себе лицом и смотрит, улыбаясь. У меня для тебя есть свадебный подарок, раз уж ты согласилась выйти за меня даже с животом. Я смеюсь. А ты оставил мне выбор? Рома тоже улыбается. А он тебе был нужен? Я хотела замуж без живота. Например, уже после родов. И с ребенком на руках. Как вариант. Мы забавляемся, перебрасываясь подобными фразами. Наша перепалка веселая и даже немного игривая. А потом Рома наконец кивает, соглашаясь с тем, что он поставил меня в безвыходное положение и достает из кармана сложенный в четверо листок. Протягивает его мне, а я перехватываю. Что это? Копия. В смысле? Посмотри. Я разворачиваю бумагу и тупо пялюсь на документ с моей фамилией. Написано, что я собственница какой-то недвижимости по такому-то адресу. В общем, я вообще ни черта не понимаю. Поднимаю взгляд на Рому. Что это? Это документ, подтверждающий твое право собственности на салон красоты. Что? Выдавливаю из себя, сились понять, что все это значит, и боясь даже поверить в то, что происходит. Повторить или разъяснить? Рома улыбается. Отмирай, Тами. Ты побледнела, все хорошо? «Я немного в шоке и не до конца понимаю, что происходит». «Я дарю тебе свадебный подарок», — медленно поясняет Рома. «Это салон красоты, владелицей которого ты стала два дня назад». «Ром, это... Мне не хватает воздуха. Никто никогда еще не делал мне таких подарков. На глазах тут же выступают слезы. Мне... Я даже не знаю, что сказать. Это очень дорогой подарок». Ты стоишь тысячи таких подарков. Я бросаюсь к нему на шею и обнимаю, крепко прижимаю к себе, всхлипывая в изгиб его шеи. Рома успокаивающе гладит меня по спине, а Рэй носится вокруг нас и тревожно лает. Мое сердце того и гляди разорвется, Оно просто не может вместить в себя столько счастья. Но если так и случится, я уверена, Рома соберет его по кусочкам и склеит так надежно, что оно будет работать еще лучше, чем прежде.